Тайный советник Флук впереди всех. Он до последней минуты боялся, что это бестия иудей с помощью какого-нибудь чисто еврейского подлого фортеля умудрится улизнуть. Но теперь час настал, теперь цель его жизни достигнуты Теперь уж сейчас ненавистный взлетит наверх, удавленный. Жестокие глаза тайного советника жадно искали пустыню, Под воротом Зюса шею, которую обовьет веревка. Какое наслаждение созерцать смерть врага. Истинная отрада для глаз. Как приятная сладость над возвещающих смерть барабанов. Назойливое дребещание колокольчик. Среди дам было немало таких, что очень интимно знавали Зюсы. И все же по тем или иным причинам избегали дознания. И сейчас они, девясь и содрогаясь, смотрели на мужчину, с которым были близки. Он был очень моложав и, видит, Бог умел доказать, что силы у него юношеский. Ему и было-то самое больше сорок лет. А теперь у него седые волосы и вид старого раввина. Собственно, им надо самих себя стыдиться, что с этим человеком они лежали в постели». Но, как ни странно, они не стыдились, а жадным, завороженным взглядом смотрели на удивительного человека. Вот сейчас сию минуту он умрет, сейчас сию минуту он замолкнет навсегда, и всякая опасность минует, неумолимая страшная сила навеки развеет чары. Они ждали этого сладострастно трепеща, жаждали этого, содрогались перед этим». Очень многие согласились бы до конца дней жить под угрозой разоблачения, только бы он остался жив На одной из трибун находился и молодой Михаэль Копенгефер Наконец-то будет раздроблен жорнув столько времени, висевший на шее у народа Наконец-то губитель понесет позорную кару Да, но ему девица Элизабет Соломея не дала бы отставки, озабочена, суетясь между грудами книг и стопками белья. Ему она отдалась без особых с его стороны усилий. Старый, сгорбленный еврей, что в нем особенного? В чем его сила? С завистью и смотрел он на человека, сидевшего на повостке смертников. Зато на лице молодого тайного советника Герца, находившегося среди судей, Было написано тупое и глупое удовлетворение. Теперь, наконец, Фазор будет снят с его матери и сестры. Пусть тебе какой-нибудь наглец посмеет посмотреть на него косо. тут он сразит его взглядом. тут он будет знать, как ему поступить. На одной из трибун сидел Зейсензе, хилый и дряхлый старик. «Ненекекос юдаи». «Ненекекас иудай». Увы, еврей снова одержал победу, он отведал от всех трапез, глазами, чувствами, мозгом, вкусил всех тончайших услад жизни, до дна испил каждую победу и каждое поражение. Обогатил свою душу трагической гибелью дочери, замыслил и осуществил ослепительную, изощренную, опаленную адским пламенем Жесточайшую месть, а теперь он умирает на глазах у всего мира, фантастической и, вероятно, добровольной смертью, в которой больше героизма, чем смерти на поле брани. Опаленный ненавистью, обласканный любовью, загадочный и величавый, что останется от него самого, от Вейсензы, плохонькие стихи его пошлой мещанки-дочери. А тот будет жить вечно Все вновь и вновь будут позднейшие поколения Вникать, вдумываться, вчувствоваться в его судьбу Стараясь понять, кем он был, что думал, видел Как жил и умер Зюса отвязали от повозки Он стоял весь одеревеневший и щурился Он видел людей в ложах, парики На румянина лица женщин. Он видел войска, цепившие площадь. Ого, и постарались же его враги. Вокруг одной только висельцы собрано по меньшей мере пять рот. Военное командование, разумеется, было в руках майора фон Редера, который красовался на виду у всех. Да-да, тонкая нужна стратегия, чтобы доконать его Зюса. Он видел сотни тысяч лиц, любопытные бабьи, рты у них раскрыты, чтобы завизжать, мужские, готовые не то осклабиться, не то оскалить зубы, детские лица, толстощеки, большеглазые, предназначенные стать такими же тупыми и злобными, как хари родителей. Он видел дыхание толпы, в белый пар на ярой стуже, алчные глаза, вытянутые шеи, прежде так раболетно изгибавшийся перед ним. Он увидел птичью клетку, сложные и постыдные орудия его убийства. И когда он увидел все это, до слуха его донесся скулящий сварливый голос. Городской викарий Гоффман не применил дождаться его у подножья виселицы и завести с ним речь о небесах и земле, о прощении Божьем и человеческом, об искуплении и вере.